Глава шестнадцатая. На следующий день в коридоре прокуратуры я встретила Аронкину. «Полина, я возлагаю большие надежды на нового следователя», подружески сообщила мне Надежда Степановна. «Истомин сразу показался мне таким бестолковым». Я сразу же пошла наперекор, сказав, «А мне Леонид Павлович понравился. Вы случайно не знаете, с чьей подачи у него забрали дело?» Аронкиной мой вопрос явно пришелся по вкусу. но она усердно делала вид, что не поняла моих намеков. «Ну, знаешь ли, наши с тобой симпатии тут совсем ни при чем. Прокурору города видней. Он назначил Шишкина Александра Анатольевича. Это молодой, но уже подающий большие надежды следователь. Я думаю, он быстро во всем разберется. По существу, там и расследовать нечего». Сознанием дела сказала начальница отдела кадров. «Надо только поставить финальную точку». «Казакова, а ты почему все время молчишь?» «Извините, мне пора», — сказала я и открыла дверь в четырнадцатый кабинет следователя, из которого только что вышел начальник отдела снабжения. «Да, конечно, иди, мне после тебя назначено», — сказала Аронкина. Новый следователь прокуратуры был молод, симпатичен, и, вероятно, продажен. Я обратила внимание на часы известной швейцарской фирмы, выглядывающие из-под манжеты его рубашки, и на дорогущий мобильник, лежащий на столе. Мой наметанный глаз сразу определил, что эта штучка появилась у Александра Анатольевича совсем недавно. Он смотрел на телефон со свежим чувством восторга. Кроме того, Шишкин курил Кент. Для его зарплаты это, наверное, было очень накладно. Нет, в моем присутствии он, конечно, не дымил, но я видела пачку, которую следователь вынул из кармана, когда его коллега зашел в кабинет и стрельнул у него пару сигарет. «Так, ваша фамилия?» — спросил Шишкин, не поднимая глаз от протокола. «Казакова Полина Андреевна. Должность? Юрисконсульт. Как давно вы работаете на заводе? Два года. Два года, так и запишем». сказал Александр Анатольевич и задал очередной вопрос из анкеты. Я на него ответила. Далее Шишкин осведомился. «Вы были в момент взрыва в новом цеху?» «Нет». «Ясно». «Скажите, каковы, по-вашему, причины взрыва?» «Я думаю, что оборудование было бракованным». Я озвучила то, что сказал мне Курбатов. «Что?» Александр Анатольевич впервые поднял на меня глаза. «Почему вы так решили?» «Нормальный автомат ведь не взорвется при запуске, так?» «Ну, это как сказать. Если он был установлен с нарушением технологических норм, то обвинять поставщика не надо». Шишкин стал гнуть свою линию. «Я пока никого не обвиняю, а только высказываю свои предположения». «Ладно, пойдем дальше». «Скажите, Полина Андреевна, вы хорошо знали главного механика Борщинского?» «Так же, как генерального директора, главного инженера и прочих руководителей». «Я имею в виду, приходилось ли вам общаться с Виталием Кирилловичем за пределами завода?» «Нет», — сказала я, хотя это было правдой лишь отчасти. «Ведь недавно я навестила Светиного отца в больнице». «Нет, так и запишем». Следователь снова уткнулся в протокол, через какое-то время спросил. барщинский когда когда-нибудь в вашем присутствии жаловался на больное сердце? Я заводской юрисконсульт, а не его лечащий врач». Холодно заметила я. Отвечайте, пожалуйста, четко на поставленный вопрос. Да или нет? Попросил следователь, сохраняя полнейшее спокойствие. Нет, до того, как у него случился инфаркт, я не знала о том, что у него больное сердце. Следователь задал мне еще несколько совершенно пустяковых вопросов и сказал. Ну что ж, на этом наша беседа закончена. Полина Андреевна, прочитайте протокол и распишитесь. Я стала читать протокол и поняла, что Шишкин допустил при его составлении некоторые вольности. «Скажите, почему вы не зафиксировали свой вопрос о том, что, по моему мнению, явилось причиной взрыва, и, соответственно, мой ответ на него?» – строго спросила я. «Видите ли, Полина Андреевна?» – сказал Александр Анатольевич, сдержанно улыбаясь. Я спросил вас об этом чисто из человеческого любопытства. На самом деле, ваше субъективное мнение никоим образом не может повлиять на ход следствия. Вы гуманитарий. Согласитесь, ответ на этот вопрос лежит в технической плоскости. Так ведь? Мне очень хотелось сказать, что ответ лежит в финансовой плоскости. Но я не стала умничать. В этом просто не было никакого смысла. «Наверное, вы правы», — согласилась я. «Но мне хотелось бы знать, каково мнение специалистов на сей счет. Вы узнаете об этом на суде. Все, можете быть свободны. Пригласите следующего свидетеля». Я вышла из кабинета и сразу же наткнулась на испытующий взгляд Аронкиной. «Ну как?» — спросила она. «Тебе понравился, следователь?» Вместо ответа я состроила кислую мину. «Не уезжай без меня», — скомандовала Надежда Степановна и решительно открыла дверь в кабинет, сказав мне напоследок, «Обязательно дождись». Я вышла на улицу. Зачем Аронкина попросила меня подождать ее, я не знала, и это меня немного интриговало. Дабы не тратить время даром я подошла к телефону автомату и позвонила Кудринцевой. «Алло», — сказал встревоженный женский голос, «Лариса, здравствуйте. Вы меня узнали? Это снова вы?» Недовольно проворчала супруга генерального. «Зачем вы мне опять звоните? От вас одни несчастья. Это вы во всем виноваты. Я не хочу больше с вами разговаривать. Лариса, подождите, не кладите трубку. Прошу вас, выслушайте меня. Ну что еще вы можете мне сказать? Все и так уже сбылось. За мной действительно ходит какой-то маньяк. Я сказала об этом и о других ваших предсказаниях мужу. Он посчитал меня сумасшедшей и грозится отправить в психушку». У дочери на самом деле начались неприятности в личной жизни. Сначала ее избила одна ненормальная, а потом Мариночку еще и в КПЗ посадили. Кудринцева стала всхлипывать. «За что?» – осведомилась я, но потом поняла, что вышла из образа всезнающего контактера и быстро исправилась. «Ее обвиняют в сбыте фальшивых денег?» «Да», – расплакалась Лариса Львовна. «За что ей такая напасть? Ведь Мариночка беременна». «А я предупреждала вас, что зловещие сети расставлены на всех членов вашей семьи», — бесстрастным голосом сказала я. «Вы мне не верили. Теперь опутывающая вас сеть стала видимой. Она затягивает вас, как смертельная паутина черного гигантского паука. Каждое мгновение вы будете ощущать, если не страх, то незащищенность, уязвимость». Кудринцева не стала дальше слушать меня и повесила трубку. Что ж, я сказала ей все, что хотела, и услышала от нее много интересного. По крайней мере, один член этой преступной семейки уже пострадал. Наверное, после того, как Женька устроила Марине скандал, Олег попытался загладить свою вину. Как? Великодушно выдал любимой несколько долларовых банкнот из кармана своего смокинга, чтобы она прошлась по магазинам и забыла о всех треволнениях. Скорее всего, Марина сначала отправилась в обменный пункт, и там ее задержали с поддельными купюрами. А ведь эти фальшивки когда-то ее родной брат подсунул Малаканову. «Вот такая ирония судьбы», – усмехнулась я про себя, а потом решила, что для беременной Марины хватит отрицательных эмоций. Ей бы из этой передряги выпутаться с наименьшими потерями. Впрочем, папочка обязательно подсуетится и вытащит дочку. А недостаточно ли уже стрессов для психически неуравновешенной Ларисы Львовны? Да, здесь главное не переборщить. Мстить этой даме мне было не за что. Напротив, я хотела ее спасти. Кудринцева подтвердила, что за ней следит маньяк. Значит, оставаться на свободе ей было опасно. Хорошо, если Владимир Дмитриевич исполнит свою угрозу и положит ее в психиатрическую клинику на профилактику. Оронкина пробыла у следователя еще меньше времени, чем я. Зато уверенности в том, что Шишкин очень скоро передаст дело в суд, у нее стало еще больше. Надежда Степановна уселась в мою машину, как в свою служебную, и скомандовала «Едем ко мне домой». Кресло мини-купера отчаянно скрипнуло, а авто заметно просело. «Моя машина не была рассчитана на пассажиров весом в полтора центнера, поэтому сразу потеряла в динамике». «А где вы живете?» – спросила я, выруливая на центральную улицу, на углу Пролетарской и Грибоедова. «Скоро обеденный перерыв, поэтому мне нет смысла ехать на завод». «А знаешь, Полина, давай ты тоже зайдешь ко мне, покушаешь». «Спасибо за приглашение, но у меня совсем другие планы». «Нет-нет, никакие возражения не принимаются. Ты едешь ко мне». бескомпромиссно заявила Аронкина. «Можешь считать, что это мой приказ». «Конечно, плевать я хотела на ее приказы, но визит домой к Надежде Степановне мог поспособствовать осуществлению моего коварного замысла. Я не стала больше возражать. В конце концов, чем больше знаешь о своих противниках, тем лучше». Остановившись на красный свет светофора, я искоса посмотрела на свою пассажирку. Точнее, на ее руки. Они были неухоженными. Скорее всего, Надежда Степановна действительно по выходным работала на своем дачном участке. Если так, то отомстить ей было очень легко. Я улыбнулась своей задумке и нажала на педаль газа. По дороге Аронкина пыталась выяснить, о чем мы говорили со следователем, и вообще, что я думаю о вине Борщинского. Но я отмалчивалась или отвечала односложно. При этом ноль эмоций. Оронкина жила с мужем и сыном в трехкомнатной квартире на втором этаже типовой пятиэтажки в центре Горовска. Правда, дома никого не оказалось. Интерьер квартиры был самым обычным, без каких-либо дизайнерских изысков. «Полина, ты пока посиди в гостиной, почитай журнальчики, а я разогрею обед. Начальница отдела кадров изо всех сил старалась показать мне свое гостеприимство. А можно я на балконе постою?» «У вас ведь там вид на городской парк, так? Да, если хочешь». Разрешила она и ушла на кухню. Я вышла на балкон и увидела там две плетеные корзины. В одной лежали яблоки сорта шафран, а в другой – помидоры. Еще на балконе стоял сельхозинвентарь, грабли и тяпка. Теперь я уже практически не сомневалась, что Аронкина по выходным торгует фруктами и овощами на Карасевском базаре. «Ой, Полина, у меня тут не прибрано. Мой муж, знаешь ли, дачник-любитель», – стала оправдываться хозяйка. «Вот это он все привез вчера вечером и побросал кое-как. Пойдем. Я уже накрыла на стол». Я зашла на кухню, и у меня создалось впечатление, что Надежда Степановна основательно подготовилась к моему визиту. Похоже, она заранее все спланировала. Даже то, что нас пригласили к следователю Шишкину друг за другом, скорее всего, не было простой случайностью. Все это являлось частью ее большого плана. Только вот какого? Когда Аронкина заявилась ко мне в кабинет со скромной коробкой конфет, она готовила почву для беспроблемного увольнения Борщинского. Теперь она подчевала меня разными домашними вкусностями явно не просто так. Я пыталась предугадать, какая просьба за всем этим последует, но Надежда Степановна не спешила раскрывать свои карты. Перед самым уходом я обратила внимание на фотографию в рамке, висящую напротив входа в маленькую комнату. На ней были запечатлены три молодых человека в мотоциклетных шлемах, стоящие на пьедестале почёта. Золотым медалистом был Сергей Кудринцев. Серебряным, скорее всего, сын Аронкиной. Во всяком случае, он был очень на нее похож. Третий парень был мне неизвестен. Но это и не так важно. Главное состояло в том, что Сергей Кудринцев – мотогонщик из Горовского клуба «Строитель», а его номер – 15. Об этом сказали мне спонсорские наклейки на шлеме. Теперь, зная о его увлечении, можно было выстраивать план мести в этом направлении. Надежда Степановна даже не предполагала, какую добрую службу она мне сослужила, пригласив к себе. После обеда Аронкина снова навязалась мне в пассажирке. Мне пришлось вести ее на завод. Да, многозначительно протянула она, усевшись в мою машину. Борщинский сумел всех на заводе обвести вокруг пальца, даже тебя. — Что вы имеете в виду? — удивилась я. — Он подделал подпись Кудринцева на договоре. — Ты не обратила на это внимание, нет? — А должна была. — бросила мне упрек Аронкина. — На каком договоре? — На поставку станков. — Не может этого быть, — усомнилась я. — Может, Полина, может. Владимир Дмитриевич был тогда в командировке и возложил свои должностные обязанности на Борщинского. «У меня есть приказ об этом. Постаралась уверить меня начальница отдела кадров. А Виталий Кириллович злоупотребил доверием Кудринцева и провернул всю эту сделку с Сеулом. И ведь каков наглец! Нет, чтобы свою подпись в договоре поставить, он подделал подпись директора. Полина, ты понимаешь, какие это может иметь последствия?» Я прикинулась дурочкой и сказала «Нет, а должна бы понимать, юрист все-таки». аронкина перестала со мной любезничать и властным тоном дала понять, кто есть кто. «В общем, так, надо восстановить справедливость. Договор придется поменять». «То есть как поменять? Задним числом? Это невозможно», — категорично заявила я. «Ой, Полина, я думала, что ты умнее. Старый экземпляр договора нужно изъять и уничтожить». а новый положите на его место. Фальшивки – это его конек. Про диплом ты знаешь. Кстати, ты так и не поставила свою подпись под приказом об увольнении. Это, конечно, формальность, но ее надо соблюсти. Вы ошибаетесь. Это не формальность и я не вижу оснований для его увольнения. Человек погиб. Разве это не основание? Вина Борщинского не доказана. Будет доказана. К тому же он подделал диплом. «И это тоже не доказано. И вообще, Виталий Кириллович на больничном, заметила я, поэтому его сейчас нельзя уволить». «Можно», — настаивала на своем Аронкина. Директор издал приказ об увольнении накануне его болезни. Борщинский заболел после того, как узнал об этом. Последним днем работы считается день увольнения и получения трудовой книжки. А Борщинский понятия не имел о приказе, пришел на работу, и там ему стало плохо. Какие все нежные. Как свои темные дела проворачивать, так здоровье в порядке. А как нести заслуженное наказание, так сразу инфаркт. Нет, мы все поставим на место. И договор тоже поменяем. Циничность Оронкиной меня просто взбесила. Но я взяла себя в руки и сказала ей спокойно и твердо. «Надежда Степановна, то, о чем вы меня просите, противозаконно». Я думаю, вы и сами это понимаете. Если подпись на самом деле подделана, то экспертиза это установит. И Владимиру Дмитриевичу не о чем беспокоиться. «Казакова, я сказала, договор надо поменять». Настаивала на своем кадровичка. «Это приказ. Ты что, хочешь потерять работу?» Я хотела повторить свое твердое «нет». Но потом мне в голову пришла одна осторожная мысль. Если я буду открыто выступать против руководства, то за всеми бедами, свалившимися на Кудринцева и его семью, будет просматриваться мой след. Ну и пусть. Я все равно после отпуска собиралась уволиться. Пришло время. Юридического опыта у меня уже достаточно. опортить свою репутацию мне нет никакого смысла. Какое-то время в нашем разговоре была пауза. Но когда мы подъехали к проходной, я сказала «Надежда Степановна, я считаю, что увольнение главного механика незаконно, так же, как и подмена договора». Аронкина потеряла дар речи. Ее щеки стали красными, как два помидора. «Ну, Казакова, ты еще об этом пожалеешь. Я прямо сейчас доложу об этом генеральному директору. Это ваше право». «Нет, пойдем вместе к Кудринцеву. Не вижу смысла. Я в отпуске». «До свидания, Надежда Степановна». А была в замешательстве. Ее задача осталась невыполненной. И она вдруг решила сменить свою тактику. Перешла с кнута на пряник. «Полиночка, ну как же так? Я думала, мы с тобой подруги. А ты вон, значит, как? Я ведь хотела похлопотать, чтобы тебе премию дали и зарплату повысили. По-моему, вы забыли, что я юрисконсульт, поэтому должна строго блюсти законность». «Казакова, ты либо слишком умная, либо полная дура», сказала начальница отдела кадров, скорее всего, второе. Я проглотила это замечание и завела мотор. Вечером я зашла в интернет-кафе, села за компьютер. Сегодня в условленное время Мешков вышел на связь под ником Гоша. «Уважаемый наследник Маститова», — писал он, — «вы меня с кем-то перепутали». Обращение на «вы» вызвало у меня улыбку. Я написала в ответ. Нет, Гоша, я ничего не перепутал. Ты сам это прекрасно знаешь. Изворачиваться бесполезно. Ты попал. У меня куча доказательств. Бред. Никаких доказательств нет и быть не может. Отстань от меня. Не теряй времени на глупые шутки. Мешков быстро потерял последние признаки вежливости, перейдя на ты. Гоша, я никогда не шучу. Думаешь, Марго с пацаном отправил за бугор, так это что-то изменит? «Не понимаю, о чем ты», — продолжал упорствовать Игорь Алексеевич. «Скажи прямо, чего ты добиваешься». «Хорошо, прямо так прямо», — подумала я и написала. «Я хочу компенсации ущерба». «Не дождешься», — мгновенно ответил Мешков. «Ладно, придется пощекотать тебе нервы», — усмехнулась я и напечатала. «Гоша, не валяй дурака, хотя ты любишь, чтобы над тобой смеялись. Одно твое исполнение песни «Ой, мороз, мороз» дорогого стоит. «Как ты думаешь, Марго и ее отпрыск тоже будут смеяться?» «Я не умею петь, медведь на ухо наступил, и песни такой не знаю». Стал отнекиваться Мешков после некоторых раздумий. «Это очень популярная застольная песня. Впрочем, до морозов еще далеко. Давай поговорим о лете. Классно сейчас на Красном море. Ты не находишь?» «Не знаю, не морочь мне голову. Говори прямо, что ты хочешь». «Мне одна лошадка в твоей конюшне понравилась». «Хочешь купить?» — тупил владелец конюшни. «Я еще и покупать у тебя должен». «Ха-ха-ха. Не понимаю, что тут смешного». «Гоша, а ты подумай. Раскинь своими куриными мозгами. Поговорим завтра в это же время. И без фокусов». Написала я и закрыла страницу. Когда я приехала домой, дед первым делом спросил, «Как ты сходила в прокуратуру?» «Никак». Новый следователь не задал мне ни одного толкового вопроса. Знаешь, он такой самовлюбленный и продажный. Часики, телефончик, все очень дорогое. В общем, Шишкин пригласил меня лишь для проформы. Увы, с подачи Кудринцева и при активной поддержке мэра он делает из Борщинского матерого преступника. А Ронкина дала мне это понять. Кстати, я встретилась с ней в прокуратуре. Я рассказала Арише про то, как Надежда Степановна уговаривала меня подтвердить законность увольнения и подменить договор. Я отказалась, но это ничего не изменит. На проходной есть ключи от моего кабинета. Они подменят контракт и без моего участия. А зачем тогда кадровичка попросила тебя об этой услуге? Чтобы я была в курсе и не задавала лишних вопросов, узнав о фальсификации. «Да», – задумчиво произнес дед. Жалко, Курбатов уехал в командировку. Он бы что-нибудь придумал. Возможно, но при нашей последней встрече Сергей Дмитриевич дал мне понять, что он, скорее всего, не сможет повлиять на протеже мэра. Поэтому мы и пошли другим путем. Знаешь, дедуля, сегодня наконец-то произошел прорыв, причем сразу по нескольким направлениям. Но сначала о том, что тебя заинтересует больше всего. Мешков пошел на контакт. Мы сегодня общались с ним в чате. «Так-так», — оживился дед. «О чем же вы с ним договорились?» «Пока ни о чем». «Но Гоша?» «Гоша?» — удивился Ариша, потом нахмурился. «Полет, ты с ним как-то уж по-свойски стала общаться. С чего бы это вдруг?» «Дедуля, понимаешь, виртуальный стиль общения предполагает определенную фамильярность. Вместо имен там у всех ники. Так вот, Мешков — Гоша, а ко мне прилипла подпись с первого письма. Наследник Маститова». «Фу, гадость какая!» Дед недовольно поморщился. «Моя любимая внучка, моя дорогая Палет, называет себя наследником того покойного Каталы. Не нравится мне это? Ой, как не нравится!» «Предрассудки!» — отмахнулась я и передала содержание нашего диалога. «Ну не знаю, что тебя так обнадежило». Дед скептически поджал губы. «Насколько я понял, вы так ни о чем и не смогли договориться. Мешков не так прост, как тебе кажется». «А я уверена, что дело выгорит. Дед, понимаешь, я просто почувствовала, что Гоша сильно напуган. Потом у меня есть еще способы воздействия на него, и я непременно пущу их в ход. «Палет, я знаю, что тебя не остановить, поэтому не буду даже пытаться это сделать. Тем более ты уже добилась успеха. Прими мои поздравления», — сказал дед и положил передо мной какую-то газету, которую до сих пор вертел в руках. почитай-ка криминальную колонку, точнее, предпоследнее сообщение. Оно очень короткое, но предельно ясное. Я развернула областную газету и стала читать вслух. В валютной кассе банка «Кристалл» при попытке обменять фальшивые долларовые купюры задержана 23-летняя гражданка К. уроженка города Горовска. В отделении милиции она рассказала, что получила иностранную валюту от своего гражданского мужа, предпринимателя М. Ведется следствие. Собственно, я уже об этом знаю. Мне рассказала о происшедшем Лариса Львовна. Но за газетку спасибо. Я завтра позвоню Светлане и скажу, чтобы она купила этот номер. Я пробежала глазами всю криминальную колонку. Но ничего особо интересного за прошедшую неделю в области не произошло. Дед любил эту газету и каждую среду непременно покупал ее. Там частенько мелькали горовские новости, в том числе криминальные. Я вдруг припомнила, что недели две или три назад читала о разборке между местными байкерами и мотогонщиками клуба «Строитель». По существу, это была очередная битва двух социальных групп. Рабочей и золотой молодежи нашего города. Я посмотрела на часы. Так, еще не слишком поздно. Пожалуй, я смотаюсь в город и проверну одно дельце. Какое? Хочу предпринять кое-что против Сергея Кудринцева. — сказала я, уже поднимаясь по лестнице на второй этаж. Примерно через полчаса по той же лестнице спустилась вниз яркая шатенка в кожаной мини-юбке и блузке леопардовой расцветки. «Палет, что ты задумала?» — разволновался Ариша, вышедший из кухни на стук моих каблуков. «Скажи мне, куда ты направляешься в таком виде на ночь глядя? Дед, лучше скажи мне, как я выгляжу, как искательница приключений». Не люблю я всю эту штукатурку на лице, искусственные волосы. Дед парик из натуральных волос. Поправила я и, пройдясь вокруг своего озадаченного прародителя, уточнила. То есть я на себя не похожа. Абсолютно. Но я все-таки хотел бы знать, что ты задумала? Строго спросил Аристарх Владиленович. Чрезмерная опека деда мне в последнее время порядком надоела. Поэтому я решила напустить на себя побольше загадочности. «Ариша, ну ты же сам мне сто раз говорил, что болтливость – это патологическое желание объяснять поступки, прежде чем они совершены. Так вот, я не страдаю этой патологией. Вернусь, тогда и расскажу, где была и что делала». Деду мой ответ не понравился, но он не стал больше приставать ко мне с расспросами. Я вышла из дома, села в машину и покатила в город. смеркалось. Но именно с наступлением сумерек горовские байкеры собирались около памятника Калинину. Оставив свой мини-купер за квартал до этого места, я направилась дальше пешком, выстраивая в уме конву предстоящего разговора. Подойдя к ближайшей кучке байкеров, я кокетливо сказала «Ребята, мне бы с вашим старшим поговорить, а мы тут все на равных», заметил прыщавый парень с иракезом на голове. «Выбирай любого. Кто тебе больше нравится?» В толпе послышался идиотский смешок. Я предполагала, что зачин разговора будет непростым, поэтому не растерялась, а сказала. «У меня есть к вам одно дело, но я хотела бы обсудить это с вашим старостой». «С Калининым, что ли?» Усмехнулся невысокий парнишка в коже и цепях, а затем показал пальцем на гранитный монумент и сказал. «Это он, народный староста, но он же памятник». После этих слов раздался новый взрыв смеха. Я подождала, когда байкеры успокоятся, и повторила. «У меня, правда, очень серьезное дело к вам. Какие могут быть дела?» Снова встрял в разговор парень с ирокезом. «Мы здесь не работаем, а культурно проводим свой досуг. Если хочешь, присоединяйся к нам. Сейчас все соберутся, и мы прокатим тебя с ветерком. Уж не знаю, что было смешного в этом предложении, но парни снова загоготали во весь голос. Я тоже стала смеяться за компанию. Они успели бросить мне еще парочку сомнительных шуток и замолчали, потому что к памятнику подъехал какой-то байкер с длинной, но редкой бородкой. По возрасту он был старше всех остальных, да и мотоцикл у него был покруче многих. «Это ваш староста?» — осведомилась я. «Это Потап. Мы его уважаем», — ответили мне. «Я хочу с ним поговорить». «Пойдем». Один из байкеров, который до этого отмалчивался, схватил меня за руку и подвел к Потапу, который все еще сидел на своем Харлее. «Вот, она хочет с тобой говорить». «Кто такая?» — главный байкер бросил на меня скучный взгляд. «У меня к вам очень серьезное дело, точнее предложение, но я хотела бы озвучить его с глазу на глаз». «Крош, оставь нас!» — распорядился Потап, а потом сказал мне. «Говори быстро. У нас через пять минут парад Оле». «Хорошо. Дело в том, что мою младшую сестру обидел один из клубных мотогонщиков. Мои пацаны не имеют никакого отношения к мотоклубу. Зуб даю», — сказал Потап, сверкнув золотой коронкой. «Как говорится, у строителей своя свадьба, у нас своя. Ты пришла не по адресу. Здесь нет того, кто обидел твою сестру. Ручаюсь». Я понимаю, что между вами, байкерами, и мотогонщиками клуба «Строитель» большая пропасть». «Еще какая?» — подтвердил Потап. «Вот я и подумала, что вы как-то сможете его наказать. Готова оценить потраченное вами время», — сказала я и достала из сумки конверт с деньгами. Потап нехотя скосил глаза на конверт и повторил. «Дорогуша, мы такими вещами не занимаемся. Ты нас с кем-то перепутала». «Не перепутала». «Я читаю газеты и знаю, что вы периодически устраиваете неформальные разборки с клубными мотогонщиками». «Разве не так?» — спросила я, но авторитетный байкер лишь вяло пожал плечами. «Мне пришлось подначивать его дальше. Ты и твои парни определенно круче папенькиных сынков из строителя. Какие у вас мотоциклы? Некоторые так просто раритеты. Но как смотрятся?» «Своими руками, наверное, эти байки до такой красоты доводили». Ну, разумеется, Потап с любовью погладил своего железного коня. Я своего Харлея по деталям собирал. То-то и оно, а строители на всем готовом ездят. А починить свой мотоцикл наверняка никто из них не умеет. Зато сколько у них гонора. Морды их сытые и довольные в газетах печатают. Вот моя сестра, дуреха, и повелась. Думала, что встретила благородного рыцаря. «Сочувствую», — сказал Потап и заинтересованно посмотрел на конверт. Нас эти гонщики из клуба тоже своим снобизмом бесят. Но ну, повезло им с предками больше, чем нам. Вот именно, поддакнула я. Если вы решите снова выяснять отношения с ними, помериться силой, а заодно и мою проблему решить, то я готова спонсировать это мероприятие. Потап небрежно взял у меня из рук конверт, заглянул внутрь и присвистнул от удивления. Пачка долларов заставила его окончательно пересмотреть свою позицию. И он спросил. «А какого наказания ты желаешь обидчику?» «Предупреждаю сразу. Труп не заказывать. Не наш профиль. И вообще, мы не беспредельничаем. Я и не собиралась ни о чем таком просить. Можно просто испортить его машину. Вы ведь ребята толковые, в моторах смыслите. О ком идет речь?» Спросил Потап, уже поглядывая на меня с уважением. Я не успела ему ответить, потому что в следующую секунду раздался дружный хор мотоциклетных клаксонов. Оглядевшись по сторонам, я заметила, что все байкеры сидели по коням и были уже готовы к заезду. Потап дал им отмашку, чтобы стартовали без него. «Его номер — 15», — сказала я, но из-за воя полутора десятков моторов и залповой пальбы стольких же глушителей, Потап не расслышал мои слова. Когда байкеры отъехали на внушительное расстояние, я повторила. «Его зовут Сергеем. Он выступает под номером 15». Мой собеседник присвистнул. «Эка ты хватила!» – недовольно пробурчал он. «Это самый крутой гонщик. Именно его, папашка, спонсирует всю команду. Я не знала. Видать, ты не местная. Свои здесь уже все примелькались. Да, я из областного центра», – сказала я и с надеждой уставилась на главного байкера. «Этого выскочку давно стоило проучить. К тому же у меня тоже младшая сестренка имеется», задумчиво произнес Потап. «То есть вы согласны?» уточнила я, а потом добавила. «Кстати, в конверте только аванс». «В принципе, я не против», высказался Потап. «Но надо решить, что с серым делать. На ваше усмотрение». «Ладно, есть у меня одна задумка. Не знаю, устроит ли она тебя». Потап выдержал небольшую паузу и сказал... Уж больно серый заносчивый. Привык быть бессменным лидером. В субботу ралли областное намечается на кубок нашего мэра. Если очень постараться, то пятнадцатого гонщика можно прокатить. Пусть кто-то другой кубок возьмет. Это будет справедливо и всех зрителей позабавит. Мне нравится ваша идея. Я даже не буду спрашивать, как вы это сделаете. Но как только узнаю об официальных результатах ралли, произведу с вами окончательный расчет. Заверила я. «Кинешь?» — Потап вдруг усомнился в моей порядочности. «Ну так вы мне тоже ничем не гарантируете, что эти деньги пустите по назначению?» «Правильно, не гарантируем. Но нас всегда можно на этом месте найти». «А где тебя искать, голуба?» «Найти-то вас можно», — согласилась я. «Только что я вам предъявлю». «Тоже правильно». «Ладно, я согласен на твои условия, но только потому, что дело касается Серого. Давно мы хотели создать ему помехи». «Не сомневайся, мы найдем того, кто обеспечит нам доступ к мотоциклу Кудринцева». Издалека послышался рев мотоциклетных моторов. Сделав большой круг почета, байкеры стали возвращаться на исходную точку. Я подмигнула потапу и пошла к своей машине. Можно было со спокойной совестью возвращаться домой. Когда я свернула на Краснопартизанскую улицу, то вспомнила, что где-то здесь живет конюх. Гаишник дал мне о нем кое-какую информацию, а я ею до сих пор не воспользовалась. На всякий случай я заехала во двор дома номер 4. Белая пятерка Панкратова, правой руки Мешкова, стояла около второго подъезда. В этот поздний час во дворе было тихо и безлюдно.